Глава двадцать Подъехав к подножию лисьей горы, пан Шелецкий сворачивает с проселка и прячет черный опель на краю леса в кустах бузины. Он глушит мотор и, выйдя из машины, садится на теплый, припорошенный пылью капот, упершись длинными худыми ногами в хромированный бампер. Свой странный компас пан Шелецкий снимает с шеи и кладет рядом с собой. Стрелка компаса продолжает вертеться, как заведенная. Сквозь ветки бузины, прямо перед собой, Эберхард видит склон лисьи горы и ее плоскую чуть покатую вершину. Последний отсвет заката уже погас, небо чернеет, загораются первые звезды. Эберхард неподвижно сидит на капоте. К этой самой короткой в году, июньской ночи, его привел долгий и извилистый путь. Сегодня сбудется все, о чем он молил тьму бесчисленными горестными ночами. Он предъявит этой женщине счет. Его обида и боль будут оплачены сполна. Многие годы он был, словно треснувший сосуд. Через эту трещину вся радость и сила вытекали из его жизни. Эта боль никогда не стихала и однажды захлестнула его с головой. И в ту ночь пан Шелецкий решил оборвать свою жизнь. Но слякотная осенняя тьма подсказали ему другой путь. Вкрадчивым шелестящим голосом, похожим на шум дождя, тьма шептала на ухо пану Стшелецкому о таких сладких вещах, что он смог устоять. Осенняя тьма обещала научить его и дать силу, чтобы Эберхард смог разыскать эту злую дрянную женщину и поквитаться с ней. И вот, на другое утро, пан Стшелецкий отправился в долгое путешествие. Он заплатил немалую цену, потому что за все нужно платить. И сегодня его путешествие подошло к концу. Эберхард сидит неподвижно на черном капоте, превратившись в изваяние из камня, в сгусток темноты. Он знает каждый свой шаг наперед. Он сотню раз проживал эту ночь. Он знает, что скажет этой женщине. Он хочет увидеть, как ее глаза расширятся и потемнеют от ужаса. И лишь одна маленькая подлая мысль не дает пану шелецкому покоя. А что если нынешней ночью на горе не загорится ведьмин костер. Между тем время бежит к полуночи, и в небе над Лисией горой мерцают тысячи звезд. Непонятно откуда налетает порыв ветра и гнет верхушки деревьев, в темном лесу, кажется, у пана Стшелецкого прямо за спиной хрипло ухает филин. Но Эберхард не отводит от горы взгляда и видит, как в ту же минуту на плоской порошей травой вершине вспыхивает пламя костра. Стрелка компаса принимается вертеться все быстрее и быстрее, пока не слетает соси. Стекло с треском лопается и разлетается на мелкие осколки. Один из осколков рассекает с шелецкому щеку. Порез на щеке довольно большой, но кровь у с шелецкого густая, будто кисель, она и не думает сочиться из раны и застывает, превращаясь в запекшуюся черную корочку. Эберхард берет в руки компас, отщелкивает дно, и достает из потайного отделения под циферблатом прядь каштановых волос. Эту прядь он бережно прячет в карман, а сам компас пан Стшелецкий бросает в кусты. Компас ему больше не пригодится. Из другого кармана пиджака пан Стшелецкий достает бумажный сверток с вяленым змеиным мясом. На серую бумагу нанесены углем диковинные символы, похожие не то на пиктограммы, не то на иероглифы. Эберхард разворачивает бумагу и отрывает неровными желтыми зубами кусок змеиного мяса. Он жует, не чувствуя вкуса. Не проходит и минуты, как змеиное мясо, заговоренное и приготовленное весьма специфическим образом, включается в диковинный метаболизм его, застывшего на пороге смерти тела. Едва слышные ночные шорохи обступают пана Шелецкого со всех сторон. Эберхард сидит на капоте машины, И прищурясь смотрит на искру далекого костра на макушке горы. И ведьмин костер становится все ближе и ближе, будто панстшелецкий, как ночная птица, неслышно несется к и горе. Он видит поросшее травой неровное плато и трех ведьм, сидящих кружком подле огня. Одна совсем молодая, у нее скуластое смуглое лицо и черные коротко остриженные волосы. Другая ведьма заметно постарше. Она рыжая, конопатая и одета, как мужчина, в песочные цвета брюки с накладными карманами и рубашку. Но пану Стшелецкому нужна третья ведьма. Он впивается взглядом в лицо пани Жмиховской. Конечно, Эберхард сразу узнает ее. Бажена уже не та юная панночка, но все еще хороша собой. Эберхард узнает это точеное лицо и золотые, словно монетки глаза, и эти чудесные каштановые волосы. Слух пана Стшелецкого обострился теперь во сто крат. Эберхард слышит, как трещат ветки в костре, и как щелкает и отлетает в сторону уголек, он слышит голоса ведьм, каждое их слово.